Девятое. Дежурные Лэмпли и Мерфи убрали все с длинного стола в кладовке уборщика, чтобы тело Ри могло покоиться с миром. Не было и речи о том, чтобы среди ночи отвести его в окружной морг, а в больнице святой Терезы по-прежнему царил хаос. Завтра, если все более-менее устаканится, кто-нибудь из дежурных сможет отвести покойницу в похоронное бюро Кроудера, На Крюгер-стрит. Клавдия Стивенсон сидела на складном стуле у изножья стола, прижимая к шее пакет со льдом. Джанет вошла и села на другой складной стул, во главе стола. — Я только искала кого-то, с кем можно было бы поболтать. Едва слышно просипела Клавдия. Ри всегда была хорошей слушательницей. — Я знаю... — ответила Джанет, подумав, что Ри осталась такой и после смерти. — Соболезную в вашей утрате. Ван стояла в проеме двери. Мускулистое тело казалось обмягшим от усталости и печали. — Вы могли воспользоваться тазером, — сказала Джанет, но настоящего обвинения в ее голосе не слышалось. Она тоже устала. — Не было времени, — ответила Ван. — Она меня убивала. «Джанни», — произнесла Клавдия извиняющимся тоном, — «если хочешь кого-то винить, вини меня. Именно я попыталась снять с нее эту паутину и повторила, я только хотела с кем-нибудь поболтать». В смерти очищенное лицо Ри выглядело расслабленным и удивленным, веки опущены, рот открыт, Это было некое промежуточное выражение между смешками, между улыбками, как на фотографиях, которые выбрасываешь или стираешь с телефона. Кто-то смыл кровь с лба, но дыра от пули осталась, резко очерченная, непристойная. Оборванные паутинки свисали с волос, тонкие и поникшие, они пышные и шелковистые, мертвые, как ири. Они перестали расти, едва оборвалась жизнь. Ри. Когда Джанет попыталась представить себе живую Ри, то смогла вспомнить только это утро. А по мне ты просто не можешь не обращать внимания на квадрат света. Клавдия вздохнула или застонала, или всхлипнула, а может, сделала и первое, и второе, и третье. «Господи Иисусе!» — сдавленно просипела она — Как мне жаль, что все так вышло. Джанет полностью опустила веки Ри. С закрытыми глазами та выглядела получше. Прошлась пальцем по краю рубца на лбу. Ри. Кто так поступил с тобой, Ри? Надеюсь, тот, кто это сделал. Ненавидит и наказывает себя. А может, он уже мертв? И почти наверняка это был мужчина. На 99% процентов. И веки молодой женщины... Были светлее желтоватой кожи лица. Джанет наклонилась к ухури. — Я никому не рассказывала то, что рассказала тебе, даже доктору Норкросу. Спасибо, что слушала. А теперь спи спокойно, милая. Пожалуйста, спи спокойно.